Глава сороковая. Маргарита. Лампа над столом давала свет, которого хватало только на их двоих. Полка с абонементами, карточки в ящичках, тишина, где слышно, как переворачивают страницы. «Вас видели на мотоцикле вместе с Сашкой», — сказал Максим, положив на стол папку. «Ночью, за несколько минут до того, как его убили, по дороге в Курманово, вы были в белом платье». Надя опустила глаза. Пальцы повели по краю стола, будто там был шов, который нужно разгладить. — У нас в деревне одна я хожу в белом платье, — тихо уточнила она. — Белое платье только у меня? — Не уходите от ответа. Максим старался говорить спокойно, хоть в душе уже тянуло к крутому повороту. — Я готов вынести постановление о заключении вас под стражу. Направлю прокурору. Он рассмотрит в течение сорока восьми часов. Изолятор временного содержания при районном ОВД. Шансы остаться на свободе у вас ничтожны. Она кивнула, приняла как данность, не споря. Максим выпрямился, отодвинул папку, снова подвинул обратно. Надя. Максим оперся ладонями о стол, наклонился, стараясь поймать ее взгляд. Последний раз спрашиваю по-человечески. Где вы были в ту ночь, когда убили Сашку? — Точно, по минутам. Мы оба понимаем, что дальше будет, если вы продолжите молчать. — А я хочу вам помочь. Сейчас я ваш адвокат. Она сглотнула, поежилась, будто от сквозняка. — Я никого не убивала, — сказала тихо. — Но и говорить сейчас не могу. — Не можете говорить мне? Отправитесь в изолятор. Туманский перестал обходить острые углы. «Сначала наш районный изолятор временного содержания. Тесная камера на несколько человек, деревянные нары, матрасы, о которых не хочется вспоминать. Свет выключают поздно, включают рано. Гулять по расписанию, колючая проволока над головой. Через 48 часов прокурор даст санкцию и поедете уже в следственный изолятор. Женская камера, человек 12-13. У каждой свое место, свои правила». «Дежурная по камере решает, кому первый умыться, кому первая пайка, кто на каких нарах, передачи по списку в очереди, и это при условии, что здоровье позволит. Хотите туда?» Надя кивнула, не споря, будто молитву повторила. «Значит, такая у меня судьба». «Не судьба!» — сорвалось у него. «Вы сами сейчас строите свое будущее, впервые в жизни, умоляю. Расскажите мне все!» Я даже протокол позже составлю, если вы объясните мне сейчас. Где вы были? С кем? Зачем? Вы ведь что-то скрываете. Ради кого?» Пауза была длинной. Надя сжала пальцы в замок, выдохнула, будто решилась на какой-то отчаянный шаг. «Я», — произнесла она, — «была дома». «Понятно», — кивнул Максим. «Значит, все-таки поедете в камеру, где вас будут учить жить по чужим правилам». «Вы уверены, что это лучше, чем сказать правду мне, одному, здесь?» Она подняла глаза. В них стояла усталость, как вода в колодце. «Вы читали мастера и Маргариту?» Спросила она неожиданно ровно. «Я для вас берегла экземпляр, совсем недавно издана. Там главная героиня Маргарита жертвует всем ради того, кого любит. Не потому что это рационально, потому что иначе не может». «Не читал и читать не хочу!» Отрезал он достаточно резко, чтобы скрыть, как его задело. «Я сейчас не про книги, а я про выбор», — прошептала она, — «про тот, который сделала. Я не отказываюсь от него». «Вы ломаете себе жизнь», — произнес он обреченно, — «и я ничего уже не могу сделать, кроме как пойти по процедуре». Он застегнул портфель, встал. На секунду задержался, словно давая шанс на последнюю попытку. Лампа бросала на стол их тени, две неровные фигуры, не желающие быть одинаковыми. «Постановление будет готово сегодня», — сказал он уже без металлических нот, насколько мог мягко. «Я отправлю его прокурору утром». Она не попросила пощады, только подтянула к себе книгу и бережно провела ладонью по обложке, как по лицу близкого человека.